Посте два часа мне объявили, что мой первый рабочий день закончен. Мистер Хостен также сообщил, что на днях оставит меня на дежурстве в нижнем архиве, открытом для посетителей, и выдал пропуск на имя лорда Эндрю Ферфакса. Поблагодарив и пожелав благополучия, я ринулась прочь из мэрии, влившись в поток таких же мелких чиновников. Старшие чины покидали администрацию значительно позже. Они все были чистокровными драконами, и как истинные чистокровные, страдали недугом трудоголизма. Выйдя из здания мэрии, я свернула в переулок, побродила между зданиями, чувствуя головокружение от недосыпа и чрезмерной усталости. В укромном уголке сменила свою внешность с лика лорда Ферфакса на образ бесс и только тогда поспешила в гостиницу Паля Дракона. Бесси тут уже все знали, От того проблем с поиском снятых апартаментов не возникло. Проблема возникла лишь со мной. И два постучала в дверь апартаментов, как мир стремительно стал терять свои очертания. До дивана в гостиной дошла с превеликим трудом, практически на ощупь. А когда села и немного пришла в себя, обнаружила, что окружена взволнованными домочадцами и одной не менее взволнованной леди Ферфакс. По тест произнесла я, снимая личины с нас обеих, и снова рухнула на подушке. Несколько последующих секунд я смотрела в потолок, в то время как все смотрели на меня. Не следовало бы отправиться в постель и поспать, но усталость была чем-то крайне незначительным в сравнении с вопросом, который я так жаждала задать. Спрашивать не потребовалось. «Я отдогнала вашу матушку», — сообщила мне миссис Макстон. «Я не могла задать». Сообщила, что вы ей всё знаете и что ей следует вернуться в столицу незамедлительно и не подвергая себя опасности. «О, благодарю вас!» прошептала, чувствуя, как глаза жгут слёзы. Слёзы, для которых сейчас было не место и не время. С трудом, но всё же сев, я попросила. «Бетси, принеси мне, пожалуйста, книгу, перечень известнейших семейств Вестернадена». «Список?» — вежливо поправила Бетсален. «Там написано «список». Да, точно, согласилась я. Мисс Ваерти, вам бы лечь. Не скрывая тревоги обо мне, произнесла миссис Макстон. И поесть, добавил мистер Оннер. Сейчас только кое-что проверю и сразу и поем, и лягу. Заверила я, сильно сомневаясь, что у меня хватит сил даже просто встать с дивана. Но они появились едва Бетт совернулась с нужной книгой. Потому как, открыв я на первой же странице, опрочла указанные там шесть фамилий отцов-основателей Вестернадана: первая Арнелл, вторая Давернтейн, третья Эстенбрайт, четвёртая Брейдер, пятая Фьердерон, шестая Гаддерместен. Шумом захлопнув книгу, я вновь упала на подушки и посмотрела безразличный абсолютно ко всему, украшенный лепниной и позолотой и барельефами потолок. который, начиная подозревать, уже тоже ненавидел драконов. Он обманул меня. Уже даже без злости, просто как констатацию факта, сообщила своим домочадцам. В очередной раз он просто провёл меня. В склепе лорд Арнелл сказал, «Вы почти докопались до сути, взяв в библиотеке список известнейших семейств Вестернатона. Но если бы я действительно начала именно с этого списка, с этой книги, то никогда». Абсолютно никогда не добралась бы до сути. Меня настойчиво пытались пустить по ложному следу. «Ох», — только и сказала Бетси, и тут же добавила, «Очень волнительно, но ничего не понятно». Остальные молчали почти минуту. Затем мистер Олан произнёс, «Если бы это сделал лорд Авернетти, я бы негодовал, но тот факт, что данную фразу произнёс лорд Арнелл, «Говорит лишь об одном. Он хотел уберечь вас». «О, да, в очередной раз. Всё же я была неимоверно зла. Заботлива, ничего не скажешь». И тут миссис Макстон решительно взяла всё в свои руки. «Мисс Вайрти, вас ждут ванна, обед, сон, и только после страдания. Именно в таком порядке и никак иначе». «Чудная перспектива», — не удержалась я от возгласа. Но ничего, те смотившись, дома правительница постановила. Страдания в конце списка, не сваерьте. Поднимайтесь.